Глава 19. Патриотический клуб камердинеров и дворянских. Февраль 1808 года. Как неудивительно, ни но никто не заметил, что Стивена Блэка поразила та же странная хворь, что и её милость. Оба жаловались на озноб и усталость. Оба почти всё время молчали, а если и говорили, то с видом замученным и унылым. Впрочем, едва ли этому стоит удивляться. Разница в образе жизни стирала всякое сходство, несмотря на подавленное состояние духа, дворянский обязан выполнять свою работу. Как бы ни страдал Стивен, он не мог целые дни молчаливо просиживать у окна, подобно госпоже. Симптомы принятая за болезнь у благородной леди у дворяцкого, сочтут в лучшем случае хондрой. Джон Лонгрич, повар с Харли-стрит, страдал от сходной болезни более 30 лет и сразу же, распознав в Стивене родственную душу, с распростёртыми объятиями принял его в орден меланхоликов. Бедняга очень обрадовался, что нашёл собрата по несчастью. Однажды вечером, когда Стивен сидел на кухне, опустив голову на руки, повар пристроился напротив и принялся выражать своё сочувствие. Соболезную, сэр. От всей души соболезную. Меланхоли, мистер Блэк, вот субчем учение. Иногда мне кажется, что весь Лондон превратился в холодную гороховую кашу. Лицы и руки у людей цвета холодной гороховой каши. И они придут по улицам, продирая сквозь гороховую кашу. Боже, как мне бывает тяжело. Даже солнце тогда кажется серым и вязким, словно гороховая каша. И ничто не может меня согреть. Вас ведь тоже часто знобит, не так ли, сэр? Джон Лонгридж накрыл ладонью руку Стивен Блэка. Ах, мистер Блэк, сэр, заметил он. Вы холодны как могила. Стивен жил словно во сне. Ему снился дом на Харлис-стрит со всей прислугой. Работа, друзья и даже миссис Бренди тоже являлись в дворецком во снах. Иногда Стивена посещали странные сновидения, и где-то глубоко внутри некое крохотное замёрзшее крупице его личности понимало, что такого быть не должно. Стивен мог идти по коридору или подниматься по ступеням в доме на Харли-стрит, но, завернув за угол, обнаружил, что попал в другой коридор или на лестничный пролёт, которого здесь отродясь не бывало. Дом на Харли-стрит словно бы поместили внутрь другого дома, большого и древнего. Сверху нависали каменные своды, кругом лежала пыль, в углах замерли тени. Потёртые каменные ступени выглядели необработанными. Однако самым удивительным было то, что Стивен как будто узнавал эти призрачные залы. Он то и дело ловил себя на странных мыслях. Вот сейчас за поворотом будет восточная оружейная или эти ступеньки ведут в башню Петрошителя? Обнаруживая загадочные коридоры или просто ощущая их присутствие, Стивен немного оживлялся. Что-то размораживало лёд, сковавший душу и сердце, и пробуждало любопытство. Больше ничто не забавляло Стивена, ничто не казалось ему желанным. Вокруг были только тени, пустота, эхо и пыль. В временам беспокойства выгоняла Стивена на улицу. Бродить по тёмным переулкам вокруг Пикадилли и Мейфер. В один из таких вечеров в конце февраля он обнаружил, что стоит рядом с кофейней мистера Уортона на Оксфорд-стрит. Стивен хорошо знал это место. Комнату на верхнем этаже занимал патриотический клуб камердинеров и дворянских. Здесь собирались уважаемые слуги из самых респектабельных домов Лондона. Среди почитаемых членов клуба значились: Кемердинер, лорд де Каслри, кучер герцога Портлендского и Стивен Блэк. Члены клуба собирались каждый третий четверг месяца и развлекались тем, чем обычно развлекаются члены любого мужского клуба: пили, обедали, играли, говорили о политике и сплетничали о любовницах. В другие вечера, свободные от трудов, члены клуба приходили в кофейню мистера Уортона, чтобы поднять дух общением с приятелями. Стивен вошёл в кофейню и поднялся по ступенькам на верхний этаж. Комната выглядела как любой лондонский клуб. Сильная половина человечества утопала в клубах табачного дыма. Стены были обшиты тёмными дубовыми панелями, Комнату разделяли деревянные перегородки, чтобы каждый член клуба мог чувствовать себя уединённо. Ежедневно пол посыпали свежими опилками, столы были застелены белыми скатертями, лампы заправлены, фитили прочищены. Стивен уселся за перегородку, заказал портвейн и мрачно уставился в бокал. Обычно, когда кто-нибудь из членов клуба проходил мимо за кутка, Стивен поднимал руку. Сегодня же он не отвечал на приветствия приятелей. Внезапно в ухе раздался резкий шёпот. "Аввадец, что не отвечаешь им? Что они такие? Простые слуги. В будущем, когда с моей помощью ты займёшь подобающее тебе высокое и благородное положение," С каким удовольствием ты вспомнишь что отверк их дружбу. Этот отчётливый шёпот перекрывал голоса и смех посетителей. Казалось, он проходит сквозь камни, железо и бронзу. Шёпот спускался с высоты в 1000 футов. Он мог раскрошить драгоценные камни в пыль и свести с ума. Всё это было столь необычно. Тость Стиви начался от забытья. Он с живым любопытством огляделся вокруг, затем привстал и заглянул в соседний закуток. Там с удобством расположился джентльмен весьма неординарной наружности. Он явно чувствовал себя крайне непринуждённо. Сидел, закинув руки на перегородку и задрав ноги на стол. Самой же примечательной чертой его облика была копна серебристых волос, мягких и сияющих словно пух, на цветшем чертополохе. Джентльмен подмигнул Стивену, затем встал и перешёл в его закуток. "Должен заметить", сообщил незнакомец доверительным тоном, "что нынешний город подмётки не годится прежнему". Куда подевалось былое великолепие? С тех пор, как я прибыл в Лондон, моему разочарованию нет пределов. Когда-то город казался сверху лесом шпилей и башен. Многоцветные флаги и знамёна развевались по ветру, лаская взор. Дома покрывала резьба тонкая, словно фаланга пальчика, и замысловатая, как бурлящий поток. Пасады украшали каменные драконы, грифоны и львы, символизируя мудрость, храбрость и ярость их обитателей. А в садах жили драконы, грифоны и львы из плоти и крови, запертые в прочных клетках. Их рёв, отчётливо слышный на улице, устрашал малодушных. В каждой церкви лежали святые мощи, Ежечасно совершавшие чудеса по просьбе прихожан, мощи хранились в раках слоновой кости, помещенных в украшенные самоцветами усыпальницы, а те, в свою очередь, заключались в великолепных склепах. День и ночь сияли они золотом и серебром в свете тысяч восковых свечей. Каждый день устраивались величественные процессии в честь того или иного святого. а слава Лондона гремела среди других городов. И то сказать, в те времена лондонцы приходили ко мне, чтобы спросить, как строить церкви, разбивать сады и украшать дома. Если просители были достаточно почтительны, я не отказывал им в добром совете. При мне Лондон славился своим великолепием, а ныне... Джентльмен... Сделал красноречивый жест, словно смял город в ладони и отбросил прочь. «Чего ты так уставился на меня? Ты выглядишь глупо, Стивен. Чтобы нанести тебе визит, мне пришлось изрядно постараться, а ты сидишь с открытым ртом и молчишь. Разумеется, ты удивлен, но это не повод забыть о хороших манерах. Впрочем...» — добавил незнакомец, словно делая Стивену огромное одолжение. — В моем присутствии англичане часто изумленно замирают, что может быть естественнее. Однако мы ведь старинные приятели, и я заслужил более теплый прием. — Разве мы знакомы, сэр? — изумленно промолвил Стивен. — Я уверен, что видел вас во сне. — Я уверен, что видел вас во сне. Мы вместе бродили по громадному зданию с бесконечными пыльными коридорами. "Разве мы знакомы, сер?" передразнил его джентльмен. "Что за ерунду ты несёшь? Да каждую ночь мы разделяем трапезу и танцуем на балах". "Но ведь всё это мне только снится". "Какой же ты бестолковый, Стивен!" вскричал джентльмен. Утраченная надежда — не сон. Это старейший и прекраснейший из моих бесчисленных дворцов. И он ничуть не менее реален, чем дом принца Уэльского на Пэл-Мэл. И даже более того, я могу видеть будущее, поэтому мне известно, что через двадцать лет Карлтон Хаус сравняет с землей. А Лондону осталось еще всего лишь две тысячи лет, в то время как... Утраченная надежда будет стоять, пока не наступит новая эра этого мира. Казалось, незнакомца вдохновляют собственные слова, да и вся его речь была ничем иным, как безудержным самовосхвалением. Нет, то был не сон. Ты находишься под воздействием чар, который каждую ночь видит, приводит тебя во дворец утраченной надежды, дабы пировать и веселиться вместе с жителями волшебной страны? Стивен, не понимающий, возрился на незнакомца, и затем, вспомнив, что должен подобающим образом поприветствовать гостя и извиниться за свою угрюмость и дурные манеры, он собрался с мыслями и запинаясь произнёс: Э-э. А эти чары они ваши? А ты как думал? Джентльмен явно считал, что даровал Стивену некую великую милость. Стивен вежливо поблагодарил незнакомца. "Должен сказать", добавил он, "что я ума не приложу, чем заслужил подобную милость. Я не совершил ничего особенного". А довольно воскликнул джентльмен У тебя превосходные манеры, Стивен Блэк. Ты способен показать англичанам, как надлежит обращаться к высоким особам. Твои манеры когда-нибудь принесут тебе великую удачу. За золотой guineas в кассе миссис Бренди начал догадываться Стивен. Они тоже ваши? Ты только сейчас это понял? а думай, до чего славно я всё устрою. Ты жаловался, что днём и ночью окружён врагами, и я передал деньги твоей доброй знакомой, когда ты женишься на ней, деньги станут твоими. Надкуда вы начал Стивен и остановился от внимания джентльмена Ничего не ускользало, тот знал всё и считал себя вправе во всё вмешиваться. А что до врагов, сэр? То здесь вы ошибаетесь, добавил Стивен. У меня нет врагов. Дорогой мой Стивен, кричал джентльмен. Конечно же, они у тебя есть, и самый главный из них твой хозяин, муж леди Поул. Он заставляет тебя прислуживать себе. Не даёт тебе покоя ни днём, ни ночью. Да как он смеет приказывать человеку, наделённому такой красотой и благородством? По какому праву? Наверное, потому, начал Стивен. Вот именно! победно воскликнул джентльмен. Потому что этот злодей в своей гнусности работил тебя и заковал в цепи. Ах, как он торжествует, как радостно пляшет, оглашая воздух пронзительным хохотом. Стивен открыл рот. Но он хотел сказать, что сэр Уолтер в жизни не проделывал ничего подобного, напротив, всегда относился к нему с большим участием. В молодости сэр Уолтер всегда выкраивал деньги на обучение Стивена, чтобы тот мог ходить в школу. Позже, когда сэр Уолтер впал в ещё более стеснённые обстоятельства, они часто ели за одним столом и грелись у одного камина, что до торжества над врагами сэр Уолтер, одержав победу над очередным политическим противником, мог ухмыльнуться. но никогда ещё не плесал, оглашая воздух пронзительным хохотом. Стивен собирался сказать всё это джентльмену с волосами словно пух от чертополоха, но упоминание о цепях поразило его словно удар молнии. В воображении возникло жаркое, зловонное, замкнутое пространство. Миркали страшные тени, лязгали кандалы, Стивен не понимал, откуда пришло видение и что оно означает. Это не могло быть воспоминанием. Он никогда, никогда не был в подобном месте. А если он обнаружит, что каждую ночь вы с ней веселитесь в моём доме, то забьётся в припадке ярости и попытается убить вас обоих. Ничего не бойся, дорогой мой Стивен. Я позабочусь о том, чтобы он не смог осуществить свои намерения. Как же я ненавижу подобных себелюбцев! Я-то знаю, что значит жить под гнётом этих гордецов-англичан и выполнять унизительные обязанности. Мне больно видеть, что и тебе выпала подобная участь. Ледяными пальцами джентльмен погладил Стивена по щеке. словно мурашки пробежали по коже. Ты даже не представляешь, как я забочусь о твоём будущем. Я вынашиваю план сделать тебя королём какого-нибудь волшебного королевства. Э, простите, сэр, я отвлёкся. Королём вы сказали? Нет. Я не могу стать королём, сэр. Э, вы так добры ко мне, но это вряд ли возможно. Кроме того, боюсь, воздух волшебной страны не очень-то мне полезен. С самого первого визита в ваш дом я испытываю неловкость и тяжесть. Утром, днём и ночью я чувствую утомление. Жизнь стала тяжкой ношей. Очевидно, я сам в этом виноват, но, возможно, блаженство волшебной страны не годится для смертного. Нет, нет, Стивен. Тебя тяготит тоскливая Англия. Ты скучаешь по восхитительной жизни, сплошь состоящей из роскошных перов и изысканных балов, жизни, которую ведешь в моем доме. Вероятно, вы правы, сэр. Однако, если бы вы решили освободить меня от чар, я был бы весьма признателен. Но это невозможно, — скричал джентльмен. «Разве ты не знаешь, что мои прекрасные сестры и кузины, а ради них короли убивали друг друга и целой империи, обращались в прах? Перессорились из-за того, кому быть твоей следующей партнершей? Что с ними станет, если я скажу, что больше ты не появишься в бальной зале утраченной надежды? Ко всем моим прочим добродетелям?» Я еще заботливый брат и кузен, и не упуская случая доставить удовольствие моим дорогим родственницам. Не зря ты отказываешься стать королем. Нет ничего приятнее, чем принимать поклоны и именоваться высокими титулами. Джентльмен продолжал расхваливать красоту Стивена, достоинство, с которым тот держится, и его умение танцевать. Он верил, что для управления волшебным королевством необходимы именно эти качества. Затем джентльмен стал прикидывать, какое из волшебных королевств подойдёт Стивену больше. Безмерная благодать, превосходное место с тёмными непроходимыми лесами, высокими горами и глубокими морями. Там сейчас нет правителя. Это большое преимущество, а не недостаток, в том, что на место короля уже 26 претендентов. И ты окажешься прямо в гуще кровавой междоусобицы. Вряд ли тебе это подойдёт. Ещё есть герцогство Гористей. У тамошнего герцога почти нет серьёзных сторонников. Однако я не могу допустить, чтобы мой друг управлял таким жалким владением, как горести